Жанр гудки. Тема продолжения. Что было с Семутином дальше? Если идти по хронологии, ничего не опуская, нет, ну совсем уж как-то неприлично описывать такие вещи. Все-таки такой респектабельный роман получается, а тут... Завернем нашу голубое сало в стыдливую литературную газетку, чтобы поймать героя уже на выходе, в довольном виде. Потом Семутин не умываясь, не завтракая сел за компьютер. Теоретики, методологические подходы к изучению авторской песни. Базовые труды А.В. Скобелева, В.П. Изотова, А.В. Кулагина, С.М. Шаулова, А.Е. Крылова. Синкретический характер авторской песни. КСП. Всесоюзный фестиваль 1968 года. не романтические тенденции, визбор и клячкин, м е ж п и с е н н ы е комментарии, корреляции, терминологические нестыковки, особый жанр, который предполагает неожиданный телефонный звонок, наверное, мама. Звонок первый из двенадцати на сегодня звонков. Но нет, телефон неизвестный. Нажал принять. Алексей, здравствуйте. Аль... Альбина? Он еще не вынырнул из поля субтекстуальности и интериоризации, поэтому соображало, понимал с трудом. Молодец, с первого раза идентифицировали. Но как? Как я понимаю, вы хотите выяснить, как мне удалось раздобыть ваш телефонный номер? Уверяю вас, это было куда проще, чем в а р в а р е и н о кентивне вчера отказаться от к н и з к а Видимо, Сергей Николаевич на нее благотворно повлиял. Надо его почаще ей показывать. Словом, ваш телефон я узнала весьма просто через свои контакты в д а р к н е т Есть е у меня один дружок под ником Аркадий Серверный. Дракнет, — сказал он раздельно. Это еще что? Особая информационная система, проще говоря, коннекты между анонимированными пирами, осуществляющиеся с помощью нестандартных протоколов. Спасибо, теперь все понятно, извился Мутин. И что, там есть телефоны обычных граждан и необычных тоже? Да если бы мне надо было узнать, сколько у вас в крови лейкоцитов или объем вашего черепа, то и это было бы не трудно. Ну, положим, объем моего черепа постоянно растет, особенно когда я готовлюсь к поступлению в аспирантуру. Кстати, вы уже выполняете ваши обещания? Конечно, выполняю. А какое, кстати? О, мать сыра земля, он опять забыл. Вы мне должны роман. Уж кому как не мне делать из вас популярного писателя. Ну это я пока фактуру набираю. Ну-ну, набирайте. А я звоню, чтобы пригласить вас на белое свидание. Взяла на бака Зарога. На белое это как? Когда дамы приглашают на танец Кавалеров, это белый танец, также и свидание. К тому же февраль еще. Вас не смутила моя дурость? Что, простите? Дуровость. Герои Отечественной войны 1812 года. Надежда Дурова очень б о й к а я была барышня. Вас не смущает моя б о й к о с т ь Жизнь короткая и у нас нет времени на долгие этикетные расшаркивания. А я чувствую, что вы весьма этикетный кавалер. Вы смеетесь? Извините, не хотела вас обидеть. Просто филологи такие застенчивые. Если хотите знать, мы с Серым, точнее с его благородием Сергеем Николаевичем. Собрались заявиться к вам в субботу в семнадцать по полудни с компрометирующим визитом. И что еще более дерзко, без предварительного приглашения к сему часу. Но давайте вернемся к нашему белому свиданию, а то мне надо бежать дальше. Сегодня восемнадцать ноль ноль у дома Вавельберга вас устроит, или нет? Давайте удачи безбородка. Э -э -э -э да. А это где? Доскачайте да же себе старую карту Санкт-Петербурга. Как Вы Семенович, собираетесь вызывать, если старых домов не знаете? Интернет вам зачем? У меня, собственно, и нету и н т е р н е т у сказал Семутин, мягко произнеся второе Н в слове интернет. Я, если только в интернет-кафе, своего агрегата не имею. Один мой знакомый не советовал в компьютере долго сидеть, говорил: уж простите за цитату, что через ваши эти писюки все диоптрии из глаз выкрашиваются как молочные зубы. Говорил, единственное, что в интернете можно читать, так это ЖЖ. Знаю я этого вашего знакомого. Ну, карту тогда старую достаньте. По антикварным ж е л а в к а м ходите. Э, да, понял. Договорились. По лавкам. Тогда. До встречи.